Раньше она была совершенно невозможной. Ну, ты понимаешь, вечные попреки, что мы ее бросаем, что нам нет до нее дела, что лучше бы ей помереть, чем так. Когда мы стали ходить сюда, обзывала нас подстилками, сексуальными маньячками, все, что в голову придет. Вот ей, например, читаешь: ты читаешь ей, сидишь с ней, составляешь ей компанию, чтобы она не грустила. А она на каждый твой вздох предлагает тебе уйти, потому что ей якобы видно, что ты только о том, и думаешь, как бы поскорее сбежать. И так, пока на самом деле не начинаешь ее ненавидеть. Жалеешь, понимаешь, уговариваешь себя, но в душе ненавидишь. Это страшно. Жить там, где кто-то смотрит на тебя с завистью, где ты все время в чем-то виновата. Сначала перестала приходить крыса. Не знаю, где она теперь ночует, но к нам она больше не приходит, даже днем. Потом рыжая. Я их не виню, ее действительно трудно переносить. То есть было трудно. Недавно все изменилось. Она ничего не говорит, но видно, что что-то произошло, потому что она теперь совсем другая. Счастливая. Она сидит в своем углу, как раньше, вся в котах, но больше ей никто не нужен. Ни о чем не спрашивает, не завидует, даже улыбается иногда. Я не помню, чтобы она раньше улыбалась, разве что очень давно. Русалкины локти на моих коленях, а глаза цвета моря заглядывают в мои. Я ее спрашиваю, что случилось, она только усмехается и молчит. Только один раз. Угадай, что она сказала? Ну, смотрю в потолок, пытаясь представить варианты ответов абсолютно незнакомой мне кошатницы. Что к ней пришла любовь? Русалка смеется. Нет, она говорит, что к ней приходят гости. Только никаких гостей у нее не бывает, я это знаю точно. А что по этому поводу говорят коты? Они молчат, серьезно отвечает русалка. Всегда молчат. Она трогает струны гитары, оставленные на кровати. «Как ты считаешь, она сошла с ума?» «Это слишком сложный вопрос», — говорю я. «Я ведь знаю ее только с твоих слов. Мне трудно судить». Русалка вздыхает. «Если да, то грустно, что сумасшедшая она мне нравится намного больше». Я смотрю на фонарики, которые Горбач подвесил к потолку. Десяток разномастных фонариков. В центре наш самый старый, красный китайский с кисточкой, слева от него тыквенный с искусственной свечкой внутри, справа бронзовый с разноцветными стеклами и вычурными завитушками, длинный деревянный, похожий на футляр для зонтика с узкими прорезями, треугольная пирамидка, обтянутая ситцем, и на каждом заклинание висящие вниз головой. Чтобы прочесть их, надо снять фонарики и перевернуть их, Так что каждый из стаи знает только то, которое писал сам. Каждую ночь они светятся под потолком наши мечты и желания, слегка раскачиваясь от сквозняков и окуриваясь сигаретным дымом. Некоторые даже тихо звенят, те, которым подвешены колокольчики. Вешать фонарики с пожеланиями – это ведь нормально, это вовсе не признак безумия. А вот с наружной стороны подоконника длинной полосой лежит усеянная блестками вата. Изображает снег. Прямо под кабелями, страхующими дом от разрушения. Не знаю, кто ее туда положил, как не знаю и кто тут силач, обмотавший решетки кабелями, но знаю, что они намного ближе к сумасшествию, чем подвесившие фонарики. Хотя вполне может быть, что это одни и те же личности. Из динамиков магнитофона шелестя струится бесплотный голос. Странный, немелодичный, но завораживающий. Трудно разобрать слова – Они не складываются в осмысленные предложения, но это просто декламация каких-то бесконечно повторяющихся обрывков фраз. Мне чего то нравится. «Кто это?» – спрашиваю я русалку. «Кошатница», – отвечает она. «А гитара?» «Крыса», – также коротко отвечает русалка. Я откидываюсь на подушку и снова смотрю в потолок, на фонарике. В ванной комнате шумит вода, уже третий час. 6 дней до выпуска. «Знаешь, — говорю я, когда песня кончается, — наверное, к ней в самом деле приходят гости. Хотя, думаю, пытаться встретить их не стоит. Это только ее. «Да», — кивает русалка, — «я знала, что ты так скажешь». Мы лежим тихо. В динамиках шорохи, им больше никаких песен. Русалка соскребает с ручки магнитофона на нетин помет. Белый, как не настоящий снег за окном. Во дворе ветрено, но ничуть не прохладнее, чем в доме. Сфинкс сидит на пеньке посреди выгоревшего газона и глядит на палатки. После того, как их обитателей посетил акулы, они слегка отодвинулись. намного, на пару метров. Это не мешает их обитателям сбредаться к дворовой сетке и повисать на ней, цепляясь за проволочные ячейки.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 Среди целлофановых пакетов, пластиковых бутылок и бумажных обрывков Сфинкс замечает пару олиповатых брошюр, отпечатанных на дешевой бумаге. На каждый крылатый ангел, простирающий к читателю руки, сообщая, что «Приобщение к благодати возможно и в этой жизни, брат мой, в скобочках, сестра». Меньше всего это создание похоже на македонского. Румяные щеки, золотые кудри и бессмысленная улыбка Он напоминает сфинксу, только Соломона в детстве. Более мерзкого ребенка сфинкс не встречал и надеется уже не встретить. Он рассматривает прижатую к асфальту носком кеда брошюру, жалея, что у него нет волшебной палочки. К нему подходит горбач с огромным рюкзаком, похожий на странника, возвратившегося из далеких краев, загорелый и грязный. В в шире вверх в волосах, листья и мелкие веточки. «Переезжаю».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 Грабли пострадали при пожаре. Мы вчера похоронили под твоим дубом. Ты и этого не заметил? Я был вне здесь. Знаешь, я так и подумал. В следующие 10 минут они молчат. Бритоголовые, сгрудившись возле ворот, из кожи вон лезут, пытаясь привлечь их внимание. В воздухе пахнет грозой. Небо почти оранжевое, низко летают стрижи. Сфинкс убирает ногу с брошюры и ее уносит порывом ветра.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 Он сам недавно был готов на все, чтобы убрать их подальше. Но ему от чего то их немножечко жаль. Бедных, оболваненных, невесть, чем ядом отравленных чужаков. На лестничной площадке между первым и вторым этажами кошачья сходка возле урны. Тут же сидит курильщик. На стене рядом с ним портрет, нарисованный углем.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 «Мои птички, двое из них, видели прошлой ночью Соломона. Думаю, слепому следует об этом знать». «Вернулся тайком?» — удивляется Сфинкс. Стервятник передергивает плечами. «Не знаю. Может и так. Рассказам птичек нельзя доверять. Хотя они и видели его по отдельности и сходятся в описании. Говорят, что вид у него был потрепанный».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 еще до нашего с тобой рождения. И, честное слово, поверь мне, отсюда, с этой стороны, к нему подхода нет. Только с изнанки. Стервятник сутуливается, уткнувшись подбородком в ладонь. Он уже смирился с поражением, но все же говорит. Тебе довольно трудно отказать, когда ты о чем-то просишь. На самом деле, больше всего ему хочется ворвать этот неприятный разговор, уйти подальше от сфинкса и пережить свое горе в одиночестве.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 Столовый празднично. Весело, шумно и сыро. Пыл весь в грязи и испещрён отпечатками шин. Побывавшие под дождем явились на обед обмотанные полотенцами или прямо со двора, мокрые. У крыс орёт включенный на полную громкость магнитофон, а посреди стола установлена вырезанная из плаката и наклеенная на картон фигурка и гиппопа. Своего рода тотем. Он же орет из динамиков магнитофона. Птицы щеголяют накинутыми на голову черными полотенцами и согреваются таинственными жидкостями из передаваемых друг другу под столом пузырьков. За столом четвертой атмосфера скорее лирическая, чем праздничная. Лэрри в полосатом тюрбане из полотенца хлебает суп, изящно оттопыривая мизинец. Курильщик строчит в своей знаменитой тетради, отгораживая ее от любопытных взглядов локтем. Толстый жует салфетку. Табаки, целиком закутанный в купальную простыню, сидит на стуле, а мустанки его сохнет рядом, и сохнуть ему, судя по всему, предстоит еще долго. Не успевает Сфинкс сесть, Табаки подползает к нему по краю стола. «Я приготовил для русалки отличное приворотное зелье», сообщает он, перекрикивая Египопа. «Стопроцентный результат гарантирован». «Зачем оно ей?» «Как зачем?» изумляется Табаки. «Для попугайхи За окном все льет и льет. Сквозь грохот струй доносятся ликующие вопли. «Все ринулись во двор освежиться», сообщает мне табаки в перерыве между куплетами дождевой песни. «Запирание двери, понятное дело, пришлось отложить». Ну да, и первый ринувшийся под дождь был он сам. Какие уж тут замки и запоры. Из прихожей доносится грохот. Это Лэри в 100 миллионный раз пытается затолкать на полку свой походный рюкзак. Рюкзак размером с небольшой дом там не помещается, но Лэри человек упорный и верит в чудеса. Сматриваясь в шелестящую молочную серость, пытаясь разглядеть становище бритоголовых. Мне кажется, что я различаю в той стороне мутное оранжевое пятнышко света, но может оно намного дальше, чем палатки. «У тебя случайно нет бомбы?» – спрашиваю я шакала. Он оживляется. «Случайно прямо сейчас нет». «Ну, ты только скажи, соорудить маленькую бомбочку — минутное дело. Тебе правда нужно?» Нет, это была шутка. «Смотри», — вздыхает табаки, — «если надо, я справлюсь в кратчайшие сроки». Отрываюсь от окна и иду к кровати с ощущением, что успел отрастить жабры. Курильщик смотрит так, словно ему хочется подстелить под меня клеенку, которой у него, к сожалению, нет. Табаки включает кофеварку. Не успевает вода закипеть, как появляется усталый Лэри. Он явно хочет поделиться с нами подробностями своей победы над рюкзаком, но из прихожей доносится звук падения чего-то тяжелого, и мы понимаем, что рюкзак опять рухнул. Лэри зажмуривается, мы с табакой деликатно молчим, чтобы окончательно его не расстроить. Курильщик собирается сказать что-нибудь, по его мнению, утешительное, и тут кто-то начинает барабанить в коридорную дверь. Судя по всему, кувалдой. «Это еще что?» — изумляется шакал. Свои так не стучат!» Гость, не дожидаясь приглашения, вваливается в прихожую и, чуть не убившись по пути о рюкзак воздвигается на пороге. Заурядный ящик в черном халате. Обведя нас мутным взглядом, спрашивает. «И который из вас тут кузнечик?» Табаки роняет гармошку. Лэри таращится так, что косоглазие полностью сглаживается. Ящик вздыхает. «В соседней комнате сказали здесь спросить. Так который?» «Ну, допустим, я. А в чем дело?» Перехватываю неудумевающий взгляд курильщика, который понятия не имеет о наших старых кличках и не понимает, с чего мне вдруг вздумалось морочить ящика. «Пошли, там узнаешь». Не дожидаясь ответа, ящик удаляется, даже не посмотрев, иду ли я следом. «Я, конечно, иду». Несколько мокрых птиц в мокрых колясках, и размахивая полотенцами, раскатывают по перекрестку. Возможно, это танец. Приведи нас с ящиком, веселье резко стихает. В сопровождении ящиков обычно отправляются в клетку, поэтому я ловлю сочувственные взгляды, а кто-то даже успевает накинуть мне на плечи сырое полотенце. «Дали бы хоть переодеться человеку, кричит ангел. Ящик оборачивается. Псих на психе, бормочет он. Вроде у вечные да больные, а как промокнуть или там в грязи поваляться, так всегда с превеликим удовольствием. В снегу, машинально поправляю я. Ну ладно, в снегу, соглашается ящик. Какая разница? Мы спускаемся на первый этаж и останавливаемся возле приемной. Вечно заявится в неположенные часы, ворчит ящик. Говори, не говори. Раз уж приехали, так подавайте им это. Кузнечиков. А что время обеденное, на это им наплевать. Мы ведь тоже люди. Я отравленский ски за... В голове каша. Там зовут на помощь, ставят фургоны в круг, отдают швартовые и велят отстреливаться до последнего патрона. Неужели шакал постоянно живет в таком паническом ожидании? Неужели нас, чуть что выкрикивающих пугающие инструкции, теперь будет двое? «Шевелись», — бросает мне ящик. «Чего застрял?» Я, внезапно ослабев, прислоняюсь к стене возле двери приемной. Меня там кто-то ждет? Квадратная рожа ящика, кое-как отскобленная от щетины, но все равно синеватое, выражает только скуку. Ясное дело ждет. Братишка твой, просил сразу не говорить, пусть, мол, будет ему, тебе, то есть, сюрприз. Хорош сюрприз получился, вон как тебя перекосило. Братишка, говорите, тупо уточняю я. Ящик смотрит на меня, как на полоумного, и открывает дверь. Я вхожу и роняю на пороге одолженное полотенце. Он сидит в коляске у низкого журнального столика. Беловолосый, белокожий, как гейший альбинос. Вертит в руках черные очки и смотрит на меня. Я понимаю, кто это, но поверить своим глазам не могу. Седой был намного старше, он был почти стариком, а я вижу перед собой ровесника. Этот седой мог бы жить в гнезде или носить ошейник, мог разъезжать по дому, празднуя приход дождя. Никто не заметил бы разницу между нами. Но все-таки это тот самый седой. Колдун и шаман моего детства. Это он, потому что никем другим это существо быть не может. Это его руки, глаза и лицо. Вот только я с последней нашей встречи прожил целую жизнь, а он не изменился, словно время наружности его не коснулось. Он смотрит на меня снизу вверх из коляски, я смотрю сверху вниз с высоты своего роста и проходит целая вечность, прежде чем мы дружно переводим дыхание. Мы умеем смотреть, правда в моем случае это умение едва меня не подводит, потому что я вижу двух разных людей там, где на самом деле один. Два этих образа, свой и чужак, не сливаются воедино, мешая мне разобраться в собственных эмоциях и понять, как себя с ним вести. Еще мешает то, что уже давно, а может вообще никогда, меня не разглядывали с такой жадностью. Взгляд Седова всасывает с меня пылинки, выворачивает наизнанку одежду, изучает содержимое моих карманов и чуть ли не строение скелета. Я тоже умею так, он сам меня учил, и все же, как выяснилось, мне до него далеко. Позади раздается восхищенное сопение. «Ну и семейка», — выдыхает ящик, прежде чем скрыться за дверью. Это шумудриться надо. Интересно, что он имел в виду? Наверное, с нас жертвами одной катастрофы, делает предположение Седой. Его тихий, шелестящий голос выводит меня из оцепенения. Это голос, доносившийся из сумрака зашторенной комнаты, где пахло сандалом, свечным воском и засохшими апельсиновыми корками. Голос логова сиреневого красуна, место, где обитают тени. Мне становится не по себе. Наверное, иногда легче быть слепым, особенно в таких ситуациях, как это, когда достаточно голоса, чтобы узнать кого-то и принять. Пусть даже этот кто-то одет в майку с голубкой Пикассо вместо привычного халата и выглядит моложе, чем следовало бы. Страшная должна быть была катастрофа, откликаюсь я, если вызвала такие последствия. Сложно даже представить. «Альбинизм и облысение — признаки вырождения нашего древнего рода», — поправляет меня Седой. «Катастрофа здесь ни при чем». Я смеюсь, и Седой подается вперед, так жадно вслушиваясь в мой смех, что едва не вываливается из коляски. Ему хуже, чем мне. Сводить воедино маленького кузнечика из сфинкса сложнее, чем седого дома и седого наружности. Ни мой голос, ни смех ему не помогут. «Это я», — говорю, «правда». «Можешь спросить о чем-нибудь, если не веришь. Я отвечу. У меня хорошая память. Могу перечислить все твои задания одно за другим». «Да нет, зачем? Я узнал тебя по глазам. Хотя ясно, что ты больше не кузнечик». Он делает паузу, давая мне возможность сообщить, кто я теперь, но я молчу. Кличка прозвучит глупо, как это всегда происходит с именами дома, произнесенными в наружности или близ нее. «Сажусь в кресло для посетителей». Слишком низкая, слишком мягкая, и к тому же слегка продавленная. Тут же жалею, что сел. Отсюда удобно рассматривать только собственные колени. «Ты рисковал», — говорю я. «Меня ведь могло здесь не быть». «Я ехал не к себе», — отвечает Седой. «Я ехал обратно». Что ж, он всегда старался быть честным. «Обратно к чему?» — спрашиваю я. Он молчит довольно долго. Потом говорит, что в последнее время стал видеть очень яркие сны. Все на одну тему. Как возвращаюсь в дом снова и снова, раз за разом. Иногда даже засыпаю средь белого дня и вижу то же самое, что приехал сюда. «И?» Он пожимает плечами. «И вот. Обманул сестру, вручил таксисту часы вместо денег и приехал. Сестра устроит скандал, когда узнает, но что мне еще оставалось?» Лучше пережить это один раз наяву, чем бесконечно переживать во сне. Я слыхала о но никогда не сталкивался сам. Это называется каких информация деклара. Дом позвал его. Теперь буду знать, как это выглядит. Очень похоже на насилие. Ты уверен, что снов больше не будет? После того, как ты здесь побывал? Он вздыхает и устало трет веки кончиками пальцев. Не уверен. Просто решил попробовать. Все лучше, чем лечиться от нарколепсии. Голос его еле слышен. Я понимаю, что он смертельно устал, что ему трудно даже сидеть прямо, что у него нет ответов на большинство вопросов, которые я могу задать. Свет в слишком ярок для его глаз, веки уже покраснели, ему бы лучше надеть очки, которые он вертит в руках, и лечь. Я вспоминаю, что редко видел его сидящим в коляске, обычно он предпочитал лежать, Он вообще выезжал из десятой только в столовую. «Сколько времени ты в пути?» – спрашиваю я. «Около четырех часов». Похоже, перепавшие таксисту часы были не из дешевых. Азов срабатывает на большем расстоянии, чем можно было бы вообразить. Я стараюсь об этом не думать, обхожу эту мысль на цыпочках. Какая разница, что его дернуло с места? Может, это своеобразный вид ностальгии? Но мне не все равно. Меня это пугает». Больше всего на свете я ненавижу насилие, а передо мной сидит явная его жертва, всем своим видом доказывающая, что место, где я живу, обладает тайными возможностями, о которых я до сих пор имел очень смутное представление. «А сколько ты попросил на визит?» «Нисколько», — безучастно отвечает Седой. «Это важно?» Знакомые вожаческие интонации и любимый вопрос слепого. Впрочем, Седой больше смахивает на стервятника — если большой птице спилить пол подбородка и кончик носа и основательно обесцветить. «Знаешь что? Ложись-ка на диван», — говорю я ему. «По-моему, это тебе необходимо. Стандартный визит 40 минут, еще «Вряд ли за оставшееся время ты успеешь отдохнуть, но лучше так, чем ничего». Посмотрев на меня, Седой кивает и едет к дивану. На то, чтобы перебраться туда, у него уходит минуты три. Я гляжу на него первые две из них, Потом отвожу взгляд, и чтобы успокоиться, начинаю считать в уме. Слава богу, в моей стае нет никого, кому такие простые движения причиняли бы боль. По сравнению с седым, даже курильщиком можно назвать резвым парнем. Вытянувшись на диване, он восстанавливает дыхание и говорит. «Наверное, я сглупил, палочный «Не надо было мне уезжать. Но я же видел, к чему все идет». От меня в драках нет никакого толку, так что пришлось бы остаться зрителем, а я этого не хотел. Было заранее стыдно. Если ты не дряхлый старик, не очень-то приятно, когда с тобой обращаются так, будто ты вот-вот рассыплешься в прах. Он задумывается о чем-то и добавляет. Возможно, это было бы неприятно и действительно рассыпающемуся старику, поэтому я выбрал наружность. За этот выбор я тебя бесконечно уважал. Говорю я. Мое замечание вызывает у него удивленную улыбку. Правда? Это немного грустно, потому что теперь тебе придется перестать меня уважать. Я ведь вернулся. Ты в этом уверен? Спрашиваю я. Он отводит взгляд. Не уверен. Нет ощущения, что я действительно в доме. В снах все было иначе. Здесь все изменилось, предупреждаю я. Знаю, говорит он. Я не спрашиваю, о чем еще он знает или догадывается. Например, что стало с прошлым выпуском? Сейчас ему должно быть 25, по наружным меркам это немного. Да, выглядит он старше, но таким же он уехал из дома, значит он прыгун, вернее был им. Так что это не просто визит для успокоения нервов. Сейчас он попросит меня об одолжении, и я не смогу ему отказать, потому что то, о чем он попросит, будет не настолько невыполнимо, как то, о чем просил стервятник. «Я хочу переночевать в доме», — медленно, почти по слогам произносит Седой. Его бледная кожа вспыхивает, не только щеки, все лицо сразу, также краснеет рыжая. Он поднимает руку, не давая мне возразить. Знаю, что из этого вряд ли что-то получится. Нельзя уйти и вернуться. Нельзя войти в одну реку дважды. И это... Все это от таких, как я, верно? Но можно хотя бы попробовать. Ты прыгон, говорю я. Ты прыгон и хочешь уйти. А потом, заканчиваю уже про себя, если у тебя хоть что-то получится, тебя найдут. Где-нибудь в укромном месте, куда я тебя спрячу. Пускающим слюни и гадящим под себя... Может, даже по запаху. Хорошо бы мне этого не увидеть, потому что глядеть на то, что останется от тебя, будет тяжело. И я до конца жизни буду знать, что помог тебе в этом. Как будто мне мало остальных. Я почти готов отказать ему. Это трудно, но не невозможно. Зачем мне еще один камень на шее, лишняя боль? С другой стороны, он старше нас, он жил в наружности, у него было достаточно времени все обдумать если, конечно, зов не лишил его воли полностью. Седой молчит. У него изможденный вид, который я когда-то считал признаком старости, но он слишком молод, чтобы оставаться для меня седым. «Ты был бы птицей», — думаю я. Родись ты шестью годами позже, ты, несомненно, был бы птицей. Так я и должен думать о тебе. Просто как об одном из птиц. «Как поживают рыбки?» — спрашиваю я. И тут же понимаю, что светской беседы не получится. Я понятия не имею, сколько живут аквариумные рыбки. «Муж сестры уронил аквариум с подоконника», — отвечает Седой. «Так что никак». «Случайно», — уточняю я. «Кто знает». Догадываюсь, что он не говорит всей правды, но я и не хочу ее слышать. Сам не знаю, зачем мне вдруг понадобилось нарушать запрет на разговоры о наружности. Наверное, чтобы понять... Соображает ли он, что делает? Седой глядит на меня внимательно. «Мне не о ком жалеть», — говорит он, угадав, о чем я думаю. «И обо мне никто не пожалеет». «Этого достаточно. Этого более чем достаточно. Это даже больше, чем я могу вынести». Майка с голубкой, короткая стрижка, все слишком наружное, но на запястье у него широкий браслет из бисера, стилизованные квадратики греческих волн белые на темно-зеленом. Но полдома пыталась в свое время выклинчить у него этот браслет. Теперь я знаю, почему. Это сильный амулет. Он превращает Седова в своего именно сейчас, когда ему это так необходимо. «Мне нужна всего одна ночь», — говорит он. «И никого не хочу видеть, кроме тебя. Я никому не помешаю, и меня не найдут». «Черт, с два тебя не найдут», — хочу возразить я, но мы уже разобраться. Ему-то будет уже все равно. Если, конечно, у него вообще что-то получится. Ладно, я выкарабкиваюсь из кресла. Подожди меня здесь. Полежи по труп Выглядываю за дверь. Так и есть. Ящик отсутствует. Ни один уважающий себя ящик не проторчит в коридоре положенные 40 минут. Тем более в обеденное время. Они приходят к концу визита обычно с опозданием, чтобы запереть наружную дверь. В коридоре пусто. Все на обеде. Возможно, кто-то из логов остался в палатках, но даже если и так, этот кто-то скорее всего спит. Вполне можно проскочить незаметно. Я оборачиваюсь к Сидому. Не высовывайся пока. Наш новый директор больше всего на свете боится бывших старшеклассников. То есть тебя. Он никого из вас в глаза не видел, зато много чего слышал. Сразу решит, что ты приехал его прирезать. Седой глядит на меня из-под ладони, прикрывая глаза от света. «Вот как?» – удивляется он. «Но если он узнает, что ты меня здесь спрятал?» И вот тут же хватит инфаркт. Я выхожу спиной, прикрыв за собой дверь, и поднимаюсь на второй этаж разведать обстановку, немного мучаясь мыслью о том, что даже если Седой ничего не знал о судьбе своих, то после моих слов наверняка о многом догадался. Звонок к обеду уже прозвенел, и на втором этаже пусто, но Лэри с Шакалом ждут меня возле столовой, умирая от любопытства. Я обещаю рассказать все, как только смогу, и иду в спальню. У меня мало времени. Мне нужен пустой класс, куда не захаживали бы любители пообжиматься, но в каждой комнате я нахожу их следы. Несмотря на военные действия, а может, вопреки им. Так или иначе, ни одно помещение на этаже нельзя счесть достаточно уединенным. Придется прятать Седова на первом, где навалом любопытных, лиц в где я не смогу его навещать, где слишком пыльно, там, где не слишком людно. Но ну, не тащить же его на чердак или в подвалы, где обитает беглый Соломон. Может, в библиотеке, но там негде прилечь. И я опять спускаюсь. На середине лестницы меня посещает щемящее ощущение, что все это я проделываю зря. Я что-то упустил или не успел, что-то сделал не так. И я не очень удивляюсь, не найдя на диване Седова. В приемной пусто. Коляски тоже нет. Проверяю входную дверь. Она открыта, так что во всяком случае это не ящик его прогнал. Ящики никогда не забывают ее запереть. Улица за дверью тоже пуста. Мог Седой успеть перебраться в коляску, выехать на улицу и поймать такси. Теоретически в этом нет ничего невозможного. Правда, он казался слишком усталым, чтобы пуститься в обратное путешествие, но мало ли что могло произойти. Он мог выехать в коридор. Мог понять, что вернулся вовсе не в тот дом, который когда-то оставил. Мог передумать и сбежать. Я не спросил, знает ли он о том, что стало с прошлым выпуском. Я о многом не успел его спросить. И теперь уже не спрошу. Но действительно ли он покинул дом? Или остался где-нибудь на первом, чтобы избавить меня от ответственности? Это было бы в его духе. Я заглядываю в кинозал и в актовый зал, в библиотеку и в прачечную, а потом решаю прекратить поиски. Если он исчез, чтобы мне было спокойнее, правильнее будет не искать. Так действительно лучше не знать. Поборов искушение проверить все комнаты на первом, поднимаясь в столовую. Благодарный Седому за то, что он дал мне возможность не чувствовать себя виноватым, что бы ни случилось. Сфинкс тут же вспоминает, что кто-то на девичьей половине держит агрессивную птицу, научившуюся открывать свою клетку. Теперь там не пользуются довольно обширным участком коридора, а проживающие в непосредственной близости от логова попугаихи выходят из спален, прикрываясь раскрытыми зонтиками.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 Если думаешь, что я способен отличать запах Соломона от любой другой крысы, спроси лучше лорда. Лорд, демонстративно отгородившийся от мира книгой, не похож на человека, готового делиться с окружающими какой-либо информацией. Внезапно разбуженного лорда вообще не стоит о чем-то спрашивать. Особенно, если его разбудили ящики. «А почему кто-то должен пахнуть Соломоном?» — спрашивает табаки. «В чем дело, сфинкс? Ты что-то от нас скрываешь?» Сфинкс пересказывает сообщение стервятника. Табаке делается угрожающе красен. Вэри молча воздевает руки к потолку. Слепой, между тем, вынюхал припрятанную горбачом для нанеты еду, отобрал у него один пакетик из трех и с довольным видом уничтожает его содержимое. Да, с... Соу поселился в подвале, а Рыжий его там подкармливает. Не знал только, что он начал делать вылазки. Должно быть, осмелял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 Слепой, отложив опустевший пакетик, расстегивает свой длиннополый пиджак, извлекает из-за пазухи ворону и водружает ее на стол. «Совсем забыл, что прихватил ее», — говорит он. «На всякий случай. Эти ящики не внушают мне доверия». Кор... Горбач хватает свою любимицу и оглаживает ей перья. «Ты сдурел, слепой. Держал птицу под одеждой. праздничная. Она на ногах не стоит, бедняга». «Извини, я же говорю, совсем про нее забыл». Стоя, удрученно рассматривает своего вожака, способного забыть о спрятанной на ломчатой за «Он не настолько безнадежен, как иногда кажется», — утешает Сфинкса табаки. «Он еще, поверь мне, способен на многое». «О, в этом я не сомневаюсь». Сфинкс встает. «Пойду спрошу Рыжего, с чего он так нервничает. Надеюсь, у него во рту нет подковы, которая мешает ему говорить».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 Тем более посуда у них закончилась. Лишенные стола фазаны решают, что с них хватит, и выстраиваются в очередь на проверку держа их на готове, уже расстегнутыми. Курильщик достал свою тетрадь и лихорадочно строчит в ней с видом фанатика журналиста, дорвавшегося до сенсационного материала. Потрясенная выстрелами на нета отлетела от стола, разукрасив скатерть зеленоватыми спиральками помета. «Как-то они уж очень лютуют», — говорит лорд задумчиво. Может, что это еще пропало, кроме того, о чем мы знаем? Сфинкс оглядывается на табаке, говорившего примерно то же самое, но тот, оглушенный собственными воплями, не расслышал лорда и не замечает взгляда сфинкса. На стол перед воспитателями ложатся и рюкзаки с пугающе однообразным содержимым. Салфетки, аптечки, дневники для заметок. Каждый рюкзак выворачивается наизнанку и неоднократно встряхивается. Карманы фазанов обыскивают отдельно. Там только носовые платки и пронумерованные расчески. «Боюсь, нам придется здесь заночевать», — говорит лорд. «Не очень приятная перспектива. Может, пропустим вперед табаки? У него нехороший рюкзак». «В моем...» «Это их только раззадорит», — предполагает горбач. Сфинкс оглядывает столовую, которая чем дальше, тем больше напоминает разгромленный и этаж. Перед дверью осталось лежать груды осколков. Стянутая с крысиного стола клеенка валяется на грязном полу. Несколько человек демонстративно улеглись спать, завернувшись в сорванные сокон шторы. В одном углу держат совет озабоченные логи, в другом птицы сооружают ширму для временного туалета. Унылые выкрики слона «Хочу пи-пи! Хочу пи-пи!» подгоняют их. Представив, что скоро корущей обстановке прибавится запах мочи, Сфинкс морщится от отвращения. А между тем вожак всего этого гадюшника пристроился подремать под кухонным окошком на собственном пиджаке.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 Очередь не возражает, перенервничавший шрифт тоже. Их наскоро обыскивают и отпускают. «Весь дом в твоем распоряжении», — шепчет слепой, едва мы оказываемся за дверью. «Кроме спальни первой, но ведь ты туда и не рвешься, верно?» нервусь мрачно отвечаю я. «Я никуда не рвусь, кроме как в постель. Мне нужно выспаться и собраться с мыслями. Ночь будет длинной». Перед столовой дежурят два сонных ящика и бодрая паучиха. Все трое провожают нас подозрительными взглядами, но никто не увязывается посмотреть, куда мы направляемся. И хотя в нашем распоряжении действительно весь дом, мы, не сговариваясь, идем в родную спальню. Проверить, на что она похожа после обыска. Дверь приоткрыта. Вспомнив про рюкзак Лэри, обгоняю слепого, чтобы в случае чего спихнуть эту махину с дороги. Но не успеваю даже понять, валяется он на привычном... Покупаюсь, Паков... а то есть, Как слепой с сильным толчком в спину сбивает меня с ног, и я падаю. А встаю на четвереньке уже в совсем другом месте. Дышу совершенно другим воздухом. Чего и следовало ожидать, к чему я был бы готов, если бы хоть немного соображал. Перед носом серый дощатый пол, почти как на нашем дворовом крыле. Но я на веранде совершенно незнакомого дома, вокруг которого, насколько видно глазу, расстилаются поля. Слепой сидит на стуле за круглым столом. «Это все, что я успеваю заметить. Чертыхнувшись, втягиваю воздух и с ужасом смотрю на свои руки. Красные, словно побывавшие в кипятке. Пальцы покрыты крупными волдырями ожогов. Черт, черт, черт, что за свинство!» «Кофе хочешь?» – спрашивает слепой, не двигаясь с места. «Ничего я не хочу, только чтобы вот этого не было!» Смахивающие на сосиски пальцы не гнутся. От того, что я оперся на руки при падении, блестящая кожа на месте ожогов туго натянулась и выглядит угрожающе, словно вот-вот лопнет. Я осторожно без помощи рук встаю и также осторожно пересаживаюсь в продавленное плетеное кресло. Слепой нагибается, выуживает из щели между досками пола связку ключей и отпирает стоящий в углу веранды сейф. Достает оттуда банку кофе, чашки и кофеварку и перекладывает на стол. Потом возвращается к сейфу и достает из него удлинитель. Я готов расплакаться от злости. Два раза в жизни я имел возможность восхищаться своими руками. Отдельно руками и отдельно тем, что наизнанке они выглядят так, словно я прожил с ними долгие годы. Что на пальцах откуда-то берутся мозоли и мелкие шрамики заживших царапин. Явные доказательства того, что ими пользовались. Сейчас я имею такую возможность последний раз и никак не впреду в себя от обиды на происходящее. «А чего ты хотел?» — спрашивает слепец. «Ловить драконов голыми руками и не обжечься?» «За это я уже лишился протеза?» «А теперь здесь должен мучиться от ожогов?» «Любой безрукий на твоем месте был бы счастлив так мучиться». Слепой возится с удлинителем. Он старше, чем в доме, черты лица резче, сломанный клык на месте, волосы убрались в хвост, а Дракуле и Сюртук приобрел кожаный блеск. И он видит. Я, наконец, отрываюсь от плачевного зрелища и оглядываюсь по сторонам. «Чей это дом, слепой?» «Я привык называть его своим», — говорит он. «Кажется, это так и есть, но во всяком случае никто другой на него не претендует». «Зачем ты меня сюда выдернул?» Он пожимает плечами. «А где еще можно посидеть спокойно? Ты же и сам почти сбежал». Я молчу. «Что толку спорить? Мне здесь не нравится, и слепому это отлично известно, но он прав. Там, откуда мы пришли, времени на разговоры не осталось». В маленьком дворике, на который выходит веранда, пусто, за исключением стоящего под навесом мотоцикла. А сама веранда нуждается в срочной покраске. От прежней остались только редкие белые чешуйки на сером. Пол горбится отстающими досками. В углу древний пухлый холодильник, обклеенный переводными картинками. И еще более древний сейф. Сейчас открыт Настолько громоздкий, что непонятно, как пол под ним еще не проломился. Все ветхое, со следами долгого употребления, но это раздражает даже сильнее, чем если бы все казалось новым. Ведь как ни крути, это всего лишь театральный задник. Слепой наливает в кофеварку воду из пластиковой бутылки и возвращает ее в холодильник. «Знаешь, что меня бесит?» – спрашиваю я. То, насколько это место похоже на декорацию, как будто его специально создали для нашей с тобой задушевной беседы. Полное уединение, два кресла, две чашки в сейфе, красивый пейзаж, тишина, сверчки, то есть, наверное, цикады. В жизни так не бывает. В реальности здесь обязательно объявился бы какой-нибудь пьяный сосед и не дал бы нам и словом перемолвиться. Слепой постукивает ложечкой по крышке кофеварки, как будто от этого вода закипит быстрее. Или вот взять, к примеру, этот сейф. Ты прячешь в нем кофе и даже чашки. Напрашивается вывод, что здесь водятся воришки. А между тем мотоцикл стоит на виду, и никто его до сих пор не угнал. «И что?» – бесстрашно спрашивает он. «О чем это говорит?» Мне никогда не привыкнуть к зрячему слепому, к его манере смотреть прямо в глаза, словно он не видит ничего кроме них, словно я состою из одних зрачков. Здесь всего два соседа, он перебрасывает мне пачку сигарет, оба слегка не в себе, но обоих мотоцикла куда навороченнее моего, Им и мы в голову не придет его красть, но вот бесплатный кофе они выпьют с удовольствием и чашку за собой не помоют. И поспят на кровати в ботинках, если их одолеет усталость, когда тебе нет дома, а дверь не заперта. То же самое с едой. Другое дело, если все закрыто и спрятано. Кстати, они знают, где я держу ключа. От... Но это их не волнует. Они не воры. А чужие? Спрашиваю я. Слепой перегибается через стол, подбирает брошенную пачку, выуживает из нее сигарету и сует мне в рот. Щелкает зажигалкой. Я затягиваюсь. Никто не пройдет мимо моих соседей. Я же сказал, они не в себе. Очень болезненно относятся к нарушению границ своих участков. Вон-то поле, он кивает на растилающуюся перед нами травяную ширь, принадлежит одному из них. Не поверишь, для чего он его использует. Надо думать для выращивания конопли, предполагаю я. И он, конечно же, бывший десантник, а поле по периметру заминировано. Все согласно сценарию. Не угадал вздыхает слепой. Он выращивает сусликов. Поле заминировано только их норами. Он больной на голову, защитник живой природы. Сдаюсь, слепой. Беру свои слова обратно. Насчет соседей. «Бери насчет чашек», требует он. «Потому что там, в сейфе, у меня есть еще две. Можешь проверить, пока не заперт». «Не будь таким мелочным», возмущаюсь я. «С моего места было видно только две». Тебе этого хватило, чтобы выстроить вокруг них теорию о нереальности этого места? Я взял свои слова обратно, но не о чашках. Я смотрю на Слепого во все глаза. Он не шутит, он абсолютно серьезен, как это не страшно признать. «Я беру обратно все сказанное мною об этом месте, Слепой», — говорю я. Он удовлетворенно кивает. «Хорошо». Чувствуя неловкость, вместо него отвожу глаза. Смотрю на лужицу посреди клеенки. Наверное, здесь часто идут дожди. А слепой здесь не живет, и некому отодвигать стол в вглубь веранды, чтобы он не промокал. Поймав себя на этой мысли, спохватываюсь. «О чем я думаю? Какое мне дело до этого стола? Хоть бы его и вовсе смыло. Слепой затащил меня сюда не для того, чтобы хвастать своим потусторонним хозяйством». В его понимании, уединенным местом для беседы может быть переполненный кофейник, лестничная клетка или любой отрезок коридора, неважно, сколько народу будет толпиться вокруг. Но сейчас он расстарался и даже слегка перестарался с уединением. Дает возможность задать все вопросы, какие я хотел задать? Вряд ли. Что-то подсказывает мне, старался он скорее для себя. Сигарету пальцы удержать не в состоянии, но она доотлела до фильтра, пока я не обращал на нее внимания. Кладу ее на блюдце и глубоко вдыхаю чистый загородный воздух, пахнущий травой. Единственное удовольствие, которое мне сейчас доступно. Я обязательно провел бы рукой по перилам веранды, по шероховатым хлопьям остатков краски, отклупнул бы их. Подержал ладонь на нагревшихся за день досках пола, поковырял плетеный стул, на котором сижу, потеребил бы край свисающей со стола клеенки. На изнанке я совершаю столько лишних движений, что наверняка всех вокруг нервирую. Я ненавижу это место и с трудом его переношу. Единственное, что примеряло меня с ним – живые руки. Слепой придвигает мне чашку. «Ну?» – говорит он. «У тебя были вопросы». Я смотрю на дорогу, пересекающую по... Голая серая лента. Ни одной машины, никакого признака жизни – Интересно, это та самая дорога, по обочине которой мы тащились в прошлый раз с лордом? Слепой терпеливо ждет. Но ему или не знать, что на изнанке все вопросы теряют смысл. А я так о многом хотел спросить. Стервятник, лорд, черный его автобус, македонский, горбач, лэри. Мне хотелось бы понять, думает ли он о них столько же, сколько думаю я. Просыпается по ночам с мокрыми щеками, считает часы и минуты. Ненавидит лето, живет наполовину, превращается в чужака, абсолютно лишенного чувства юмора. Но это глупо. Конечно, он думает о них, по-своему. Слепой прагматик. Он не станет мучиться мыслями о чем-то, что не в силах изменить. Или станет. Какими словами спрашивают о таком и спрашивают ли вообще? Ветер проносится над полем, разглаживая траву. Обевает мне лицо, со скрипом раскачивает лампу на потолке веранды. Слепой влез на дряхлый стул с ногами и курит, тоже глядя на дорогу. Об автобусе он говорить не станет. Дела наружности его не касаются, это я уже понял. В дела вожаков он тоже, видите ли, не лезет. Черт с два, конечно, он в них не лезет, но попробуй доказать, что это так. Значит, говорить о стервятнике мы тоже не будем. Слепой примет его выбор, даже если этот выбор — петля — А то, что меня это не устраивает, исключительно моя проблема. Македонский. О Македонском спрашивать без то да когда. Вряд ли даже сам Македонский сможет ответить хоть на один вопрос о себе. Горбач прыгун. Кажется, недавний. О прыгунах я сам спрашивать не хочу. Толстый. Вопросы, вопросы. домах не любят. Они должны быть простыми. Например, смогу ли я удержать эту чашку, или придется пить, как обычно, нагибаясь и прихлебывая? Смогу ли задать хоть один вопрос? «Знаешь, кто приехал в дом?» – спрашиваю я. Слепой отворачивается от дороги и впивается взглядом в мои зрачки. «Знаю. Седой. С ним все в порядке, не беспокойся». В горле пересыхает. Все в порядке, по мнению слепого. Ничего менее успокаивающего он сказать не мог. То есть? Я же сказал, с ним все в порядке. И что это означает? Слепой тянет паузу, насколько возможно, давая понять, что я слишком назойлив. Что он там, где хотел быть. И опять затыкается, с многозначительным видом. Я вдруг понимаю волка. Хочется вскочить и встряхнуть слепого так, чтобы его зубы разлетелись по всей веранде. А поконкретнее... Слепой таращится. Потом тянется через стол и утаскивает мой кофе. Свой он, конечно, уже выхлебал. «Куда уж конкретнее? Он наизнанке». Я взрываюсь. «Это я понял. Не виляй, слепой. Куда ты его засунул?» «Его могли найти во время обысков. Они прочесывали все этажи, ты об этом знаешь. И этот кофе, кажется, сделан для меня». «Ты его все равно не пьешь. Я же сказал, не беспокойся. Его не найдут». От его слов беспокойство только возрастает. Конечно, не найдут. То, что Слепой считает седым, не найдут, а остальное его волнует мало. Я представляю, как тело Седого обнаруживает за дальними стеллажами в библиотеке, как извлекают на свет подыстошные вопли акулы, и что обо всем этом думает Р. Первый, единственный в доме, кто может Седого опознать. Слепой слушает мое молчание, как будто это слова, внимательно и проникновенно. «Его ниоткуда не вытащит, Сфинкс», — говорит он. Седой ходок. Мог бы и сам догадаться. Я немного расслабляюсь, но внутри по-прежнему все кипит. Черт бы мне побрал всех ходоков дома вместе взятых. И седовые и Слепого, и остальных. Почему они всегда самые невыносимые люди на свете? Почему окружают себя таким ореолом таинственности? Почему Седой не сказал мне правду, вместо того, чтобы морочить голову с поисками места для ночлега, когда ему не нужен был никакой ночлег? Чтобы немного успокоиться, пересаживаюсь со стула на перила. Самое близкое к подоконнику, что можно здесь найти. Ходоков не любят, просвещает меня седой. Никто. Даже прыгуны. Так что ни один ходок никогда не признается, когда кашевать, если не уверен в собеседнике. Он успел вернуть мой кофе и положить рядом с чашкой еще одну сигарету. Я подцепляю ее непослушными пальцами и сую в рот. Пальцем не так больно, как я представлял. Может, они смогут удержать и чашку. Иногда я тоже ненавижу ходоков, признаюсь я в порыве откровенности, и довольно сильно. Слепой кивает, словно я лишь подтвердил то, о чем он прекрасно знал. Некоторое время мы молчим. По дороге, фырча и завывая, проезжает какой-то драндулет. Весь перекошенный, с единственной целой фарой. Слепой, не глядя на него, чуть склоняет голову, прислушиваясь. Он видит, но все привычки незрячего остались при нем. Пальцы тихонько постукивают по столу. «Если у тебя больше нет вопросов», — начинает он, — «может, ответишь на мой?» «У меня еще много вопросов, но я слишком устал. От попыток их сформулировать, от предполагаемых ответов слепого, от этого места, от своих никчемных рук, даже от ветра и тишины. Ухожу я или остаюсь?» Пальцы слепого замирают, оборвав постукивание, лицо каменеет. Я подавляю желание потянуть время и, как могу, мягко говорю. Я выбираю наружность слепой. Прости. Он по-прежнему спокоен, только дыхание чуть перехватывает, как будто я его ударил. Отвожу глаза. «Почему?» – спрашивает он. «Не хочу однажды проснуться стариком». Он смотрит с таким удивлением, словно я сказал невозможную глупость. Как будто ищет слова, выражающие сочувствие моему состоянию, и не находит. А что, в наружность этого не произойдет? Произойдет, если доживу. Но постепенно. И ключевое слово тут — проснуться. Не понимаю, — говорит он. Конечно, не понимает. И никто не поймет. Никто из тех, кто не просыпался из одной жизни в другую. То есть вообще никто. Слепого не преследует видения, где он тупо улыбается в палате для умалишенных, пребывая в иных мирах, в то время как тело существует само по себе, без присмотра, дряхлее и воняя мочой. Я не смогу ничего объяснить. Для него реальность здесь, для меня только там. Помнишь, когда мы были маленькие, я не мог растолковать тебе, как выглядят цвета? Синий, оранжевый, желтый? Он еле заметно усмехается. И вдруг я понимаю, какой я идиот. Я знал, что наизнанке он видит не хуже любого другого. И знал, что он бывал здесь задолго до моего появления в доме. Почему же никогда не думал об этом раньше? Значит, когда он в детстве часами просил описывать ему то одно, то другое, а я старался изо всех сил, он притворялся? В это невозможно поверить, ведь он был совсем ребенком. Или для ходоков возраст не имеет значения? А может... Возраст не имеет значения для дома. Посланцам изнанки надо быть хитрыми и изворотливыми, и тем, кто имеет с ними дело, тоже. Поэтому пока в голове у меня крутятся эти мысли, я заканчиваю начатое предложение и почти без запинки перехожу к следующему. А потом к следующему. Я на удивление спокойно ни разу не сбился, хотя внутри звучат уже изряда надоевшие призывы срочно ставить фургоны в круг. Я заглушаю их как могу, но паника все растет. Зачем он привел меня сюда? Только чтобы задать свой вопрос? Чтобы соблазнить ветром, цикадами и пусть обожженными, но целыми и настоящими руками? Если он подозревал, каким будет ответ? Он уже показал мне, где хранятся ключи от сейфа, на той же связке болтаются и ключи от дома, рассказал о соседях, в холодильнике наверняка есть еда. Собирался оставить меня здесь с самого начала, еще не услышав ответа на свой вопрос? А самое страшное, он уверен, что для меня так будет лучше. И мне его не переубедить. <смех> Объяснение иссякли. Слепой молчит. Не смотрит, только слушает, низко склонив голову. Указательным пальцем рисует на клеенке мелкие спиральки, которые постепенно становятся все шире. Одновременно раскручивается живущая в нем пружина, о которой знает даже курильщик. Кто-то... Внимательно слежу за рисующей рукой и догадываюсь, что зря старался. Слух слепого – страшная штука, его почти невозможно обмануть. «И все же попробуй», – предлагает он. Слишком бесстрастно. По коже пробегает холодок. не Я пугаюсь уже по-настоящему. «Попробуй объяснить», – говорит он. «Все это время ты рассказывал, почему мне невозможно объяснить, за что ты так любишь наружность. Привел уйму примеров, но толком ничего не сказал. Так что попытайся еще раз. Закидай меня словами, спрячь за ними свой страх. Может, получится лучше. Может, в этот раз я не услышу, как бросаю тебя здесь с чокнутыми соседями и парой консервных банок в холодильнике, а сам исчезаю с демоническим хохотом, потому что так мне велел мой господин серое здание в три этажа. Пошли!» Я вскакиваю, опрокинув кресло. В жизни не слышал, чтобы слепой так орал, Вернее, чтобы он вообще кричал. Он тоже вскакивает. В распахнутых глазах по крохотному зеленому светлячку. У людей так не бывает. Я почти уверен, что он бросится на меня. Но вместо этого он с такой силой врезает кулаком по столу, что вся веранда вздрагивает. Вместе со мной. Отчетливо слышен треск. Что это было, стол или кость? Мы оба дышим так, словно только что дрались. Но его трясет сильнее. Я почти уверен, что он сломал себе руку. Слепой, говорю я шепотом. Заткнись! кричит он. Идиот! Потом опускается на стул и закрывает глаза. Сидит неподвижно, скручивает обратно соскочившую пружину, медленно виток с за... я... укладывает ее обратно. Я подбираю свой стул, сажусь. Но их признаваем! едкий сосновый дух, заполнивший веранду, постепенно слабеет. «Я не смог бы этого сделать», — говорит слепой, не открывая глаз. «Даже если бы захотел. Ты самый придурочный из всех когда-либо существовавших ходоков. И один из самых сильных. Все дороги открыты перед тобой, ключи от всех дверей у тебя в кармане. Но ты гордо отправляешься покорять наружность, потому что хочешь прожить жизнь безруким калекой. Иди». Живи и делай, что хочешь. Ну хотя бы знай, кто ты на самом деле». Я не знаю, что хуже. То, что он сказал, или то, какими словами воспользовался. Он никогда так не говорил, и никто другой в доме не позволил бы себе подобного. Я сижу, оглушенный его словами и его злобой, глотая воздух и пытаюсь представить, какого слепого я сегодня еще не видел». Знаю, ли я вообще этого человека, или это существо, или только думал, что знаю, а на самом деле не знал ничего даже о себе самом. Потому что он не соврал, как не врут даже ходаки, то есть мы, ведь я, получается, тоже ходок. Если я хоть что-то понял в этой тираде о дорогах, дверях и ключах. Незнакомец напротив обхватывает голову руками, одна из которых распухает на глазах и горестно шипит. Хыдаки, мать вашу, я тоже вас ненавижу. Пятеро на весь дом, и четверо из них, видите ли, сделали свой идиотский выбор. Один слишком влюблен, чтобы соображать, другому приспичило искупать какую-то там воображаемую вину, третьему надо повидать мир, и он чихал на всех, четвертый ненавидит изнанку. А что прикажешь делать мне? Сколько, по-твоему, у меня в жизни в запасе, чтобы отыскивать и перетаскивать всех по одному? С каждым его словом меня все сильнее терзает чувство вины. Ничего не уточняю и не переспрашиваю. Кажется, я больше не имею на это права. Я знал, что он будет уговаривать, может даже просить, но не ожидал, что это будет так. Еще немного, и я передумал. Надо держаться. Рано или поздно это закончится. В изнаночном мире почти стемнело. Блеклая полоса заката потухла, телеграфные столбы растворились в сумерках... Я знаю, что скоро небо усеет крупными, как пуговица звездами, и это будет очень красиво. Слепой, наконец, замолкает. Видимо, тоже полностью иссяк. В сумерках он еле различим. «Ты руку не сломал?» – спрашиваю я. «Не знаю. А лед у тебя в холодильнике есть?» Слепой встает и шаркает к холодильнику. Щелкает выключателем. Лампа в зеленом абажуре заключает стол в круг света, и сразу оказывается, что уже совсем темно. Чашки, как ни странно, уцелели, но дождевая лужица разлилась по всем направлениям и перестала быть лужицей. Теперь клеемку испощряют тонкие грязные полосы. Я тянусь к своей чашке. Кофе тоже не расплескался. Руки почти не болят, или я этого уже не... Но... Слепой достает из холодильника лед. Ты... Я знаю, что время разговоров прошло, знаю, что сейчас любой мой вопрос его только взбесит, но не могу удержаться, потому что когда мы вернемся, он опять будет изображать безмятежного слепого. И я никогда не узнаю... Почему ты так упорно расспрашивал меня о цвете слепой, когда мы были детьми? Ты же здесь прекрасно видишь. Тебя отфутболить обратно? Устало спрашивает он. Да, не этап откровения явно миновал. «Нет», – отвечаю я, – «пока не надо. Можно еще кофе?» Он проверяет кофеварку и включает ее. Снимает пиджак и прикладывает к руке лед, примотав его какой-то подозрительной тряпкой, похожей на кухонное полотенце. Держит эту безобразную муфточку на весу. Теперь у нас одна здоровая рука на двоих, и самые простые действия усложнились. «Тогда не видел», – вдруг говорит слепой. «Я бывал только в лесу и только по ночам». И не в том виде, чтобы различать цвета. А ты что подумал, что я виртуозно играл роль слепого малютки? Счастливая от того, что он соизволил ответить, я отвечаю. Вообще-то, если честно, то да. Он кривится. Ну, конечно. юные месары знанки. Ты паранойек, сфинкс. Знаю. Слепой кое-как разливает кофе, и мы кое-как его пьем. Зеленый абажур такой глубокий, что освещает только стол. Все остальное остается в тени. Мотыльки со стуком бьются о лампу. «Значит, лес находится где-то еще? Не здесь?» Он смотрит угрюмо. «Это разновидность терапии или светская болтовня? А может, тебя совесть замучила? С каких пор ты интересуешься лесом?» «Не будь таким мстительным, слепой, прошу я. Мне и так хреново». Он пожимает плечами. Лес не здесь. Туда не попадешь вот так запросто. Не найдешь дорогу. Он или приходит к тебе сам, или нет. Лес ни под кого не подлаживается. Глаза слепого все еще отсвечивают зеленым, хотя сейчас эти отблески можно счесть отражением лампы. Я хочу спросить о сосновом запахе, но сдерживаюсь. Что-то непривычное прозвучало в голосе слепого, когда он говорил о лесе. Уважение? Нежность? Вот чего я сегодня еще не видел. «На это место, значит, подлаживается?» — уточняю я. «Можно сказать и так. Можно ли считать реальным место, которое под кого-то подлаживается?» Слепой вздыхает. «Что ты вообще считаешь реальным, сфинкс? Дом?» «Да», — отвечаю не подумав, и тут же понимаю, что попался. Причем по подура... что реальность, в которой состайник оборачивается огненным ящером и сжигает себе протезы до каркаса? Слепой усмехается, но не пользуется возможностью ткнуть меня носом в очевидное. Вместо этого вдруг делается серьезен. «Русалка?» спрашивает он. «Ты спросил, чего бы хотелось ей?» Я настораживаюсь. Она сказала, что примет мой выбор. А вдруг она не сможет выбирать? Вдруг она вообще не из нашего мира? «Что это значит, слепой?» Он опять усмехается. «Мало ли что». Но если она из другого мира, в наружности ей места нет. «Так не бывает», — отвечаю я, стараясь сохранить спокойствие. «Ты это выдумал прямо сейчас, на ходу». «Ну, разумеется», — он отыкается в чашку. «Чего только я не придумаю, лишь бы тебя удержать». «Я понимаю, что по-человечески нам с ним уже не поговорить. Он так и будет меня запугивать. Допустим, я параноик, но зачем на этом так безжалостно играть?» Прекрати, слепой, говорю я. Уважай, мой выбор, как я уважаю твой. Конечно. Он устало прикрывает глаза. Как скажешь. Но мне теперь уже не избавиться от ускользающего образа русалки, которая грустно машет мне из-под толщи воды, исчезая в неведомом мире. Черт бы, побрал слепого! Есть ли на свете хоть что-то, что для него недопустимо? Чуть погодя, он встает и выключает свет. Мы оказываемся в кромешной темноте, но ненадолго. Крупные звезды проступают на черном бархате ночи. Если приглядеться, они разноцветные. Я отодвигаюсь от стола и закидываю ноги на перила. Слепой облокачивается о них. Мы сидим молча и смотрим на звезды.